жертва Керна. В то время как лоре был всецело поглощен заботами о реке, Артур Доуэль собирал сведения о доме Керна. От времени до времени друзья совещались в реке, которая сообщила им все, что знала о доме и людях, населявших их. Артур Доуэль решил действовать очень осторожно. С момента исчезновения реке,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 Скорее умрет, чем совершит преступление, как изволили бы сказать. Очевидно, она была опасна для Керна. Но о каких преступлениях вы говорите? Артур Доуэль еще недостаточно знал Лоран и опасался ее старушечьей болтливости, а потому решил не раскрывать всего. Керн делал незаконные операции.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 Поверьте мне, что я заинтересован в этом так же, как если бы мадмозель Ларан была моей сестрой. И напутствуемый всякими советами и добрыми пожеланиями, Доуэль вышел из комнаты. Артур решил немедленно повидаться с Ларе. Его друг целые дни проводил с Бреке и Доуэль направился на Винью-де-Мэн. Возле домика стоял автомобиль Ларе. Доуэль быстро поднялся на второй этаж. И вошел в гостиную. «Артур, какое счастье!» Встретил его Ларе. Он был чрезвычайно расстроен. Метался по комнате и ерошил свои черные курчавые волосы. «В чем дело, Ларе?» «О, простонал его друг. Она бежала». «Кто?» «Мадмазель Брике, конечно». «Бежала?» «Но почему?» «Ну говорите же, наконец, толком!» Но нелегко было заставить Ларе говорить». Он продолжал метаться, вздыхать, стонать и охать. Прошло не менее десяти минут, пока Ларе заговорил. Вчера мадемуазель Брике с утра жаловалась на усиливающиеся боли в ноге. Нога очень опухла и посинела. Я вызвал врача. Он осмотрел ногу и сказал, что положение резко ухудшилось. Началась гангрена. Необходима операция.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 Она не послушалась его и теперь жестоко наказана. И она верит Керну как хирургу. Если он сумел воскресить меня из мертвых и дать новое тело, то может вылечить мою ногу. Для него это пустяк. Все мои уговоры не приводили ни к чему. Я не хотел отпускать ее, Керну. И я решил применить хитрость. И я сказал, что сам отправлю ее Керну предполагая, привезти в больницу. Но мне необходимо было принять меры к тому, чтобы тайна воскрешения Брике в самом деле не раскрылась ранее времени. Я не забывал о вас, Артур. Я уехал на час не более, чтобы сговориться со знакомыми врачами. Я хотел перехитрить Брике, но она перехитрила меня и сделку. Когда я приехал, ее уже не было.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 Да, спасти, но не ускорить ее смерть. А наш визит к Керну может ускорить этот роковой конец. Но что же делать? Идти втроём более медленным путем. Постараемся, чтобы и этот путь был возможно короче. Мари Ларан нам может дать гораздо более полезные сведения, чем Брике. Ларан знает расположение дома.